Когда корабль Тафа вышел на сатлемскую орбиту, где располагались гигантские причальные доки, ему сразу же послали запрос. На широком телеэкране гигантской рубки он имел форму большого глаза. Еще одна причудо львинцев появилось изображение маленького худощавого мужчины с усталыми глазами. «Говорит диспетчерская паучьего гнезда», — представился он. «Мы видим вас. Назовитесь, пожалуйста». Хайвлен Тафф включил связь. «Это свирепый степной ревун», — сказал он ровным, бесстрастным голосом. «Я хочу получить разрешение на посадку». «Что вы говорите?» Саркастически отозвался диспетчер с усталостью и скукой в голосе. 504, Конец связи. Лицо диспетчера на экране сменила схема расположения названного причала, затем передача прекратилась. После посадки на корабль взошли таможенники. Одна из женщин осмотрела пустые трюмы, бегло проверила корабль на предмет безопасности. Необходимо было убедиться, что это странное сооружение не взорвется, не расплавится и не повредит паутину как-нибудь иначе. Затем она проверила, нет ли на нем вредителей. Ее коллега подвергла тафа длительному допросу. Откуда он? Куда направляется? С какой целью прибыл на сат И еще многое другое. Его вымышленные ответы она вводила в портативный компьютер они уже почти закончили как вдруг из кармана тафа высунулся сонный Дакс и уставился на инспектора Хорошо. что это за не договорила она испугавшись она встала так резко что чуть не уронила свой компьютер у котенка да он был уже почти взрослым но все же самым юным из любимцев тафа была длинная шелковистая шерсть черная как космос яркие золотисто желттые глаза и на удивление ленивые движения. Став достал его из кармана, усадил на руки и погладил. «Это дакс сказал он. Сотлемцы имели неприятную привычку считать всех животных вредителями, и он хотел предотвратить поспешные меры, которые могли бы предпринять служащие таможни. «Это домашнее животное, мадам» и совершенно безвредная». «Я знаю», — резко ответила женщина. «Держите его подальше от меня. Если он вцепится мне в горло, у вас будут большие неприятности». «Несомненно так», — сказал Таф. «Я приложу все усилия, чтобы сдержать его ярость». Женщина вздохнула, похоже, с облегчением. «Это ведь всего лишь маленькая кошка, да? Котенок? А так, кажется, их зовут?» «Ваши знания зоологии?» «Вызывает восхищение», — ответил Тафф. «В я ничего не смыслю», — сказала инспекторша, усаживаясь на своё место. «Просто иногда смотрю фильмы». «Очевидно, вы смотрите научно-популярные фильмы», — заметил тав «Да нет, мне больше нравятся про любовь и приключения». «Понятно. И в одной из таких мелодрам главным героем, я полагаю, была кошка?» Женщина кивнула, и в это время из трюма вышла её спутница. «Всё в порядке», — сказала она. И вдруг... Она заметила Дакса, сидевшего на руках у Тафа. «Кошка-вредитель!» Радостно воскликнула она. «Такая милая, это да? Не валяй дурака!» Предостерегла ее первая инспекторша. «Они, конечно, мягкие и пушистые, но могут разодрать тебе горло, не успеешь и глазом моргнуть!» «Да он для этого слишком маленький!» «Ха! Вспомни-ка имюн и Мьюн!» «Тафа и Мьюн. Ровным голосом повторил Хэвелон Таф. Вторая инспекторша села рядом с первой. «Пират начальник порта!» Сказала она. «Он был...» Жестоким повелителем жизни и смерти И летал на корабле огромным как солнце Она была королевой порта И разрывалась между любовью и долгом Вместе они изменили мир Сказала первая Если вам понравятся такие фильмы Вы можете взять его посмотреть на паучьем гнезде Там есть про кошку Посоветовала Тафу вторая Несомненно так Маргнув сказал Хевелон Таф Дакс замурлыкал Звук